Время действия. Неделю спустя. Суббота. Вечер. Место действия. Дом мамы Юнми. Вот как-то так все и было, говорю я, внимательно слушающий меня маме и сынок. Сегодня у меня вечер разговоров. Сначала говорили с дядей. Когда я вернулся домой после недели в школе, дядя меня уже ждал. Поздравил с грядущим экзаменом, подарил спасательный наборчик вундеркинда. Так я для себя теперь называю эти подарочные коробочки, в которых находится комплект всяких штук, которые и оберегут на экзамене несчастного школяра от ошибки, и руку подтолкнут, чтобы это крестик поставила в нужной клеточке теста. Штуки везде одни и те же. Шоколадки с пожеланиями внутри обертки, пирожные, облитые сиропом и туалетная бумага. Как говорится, средства, проверенные временем, Подарок я принял, дядю поблагодарил. А дальше начались длинные разговоры про то, как все было, да кто что сказал, да что бы это значило. Дядя только недавно вернулся из своей очередной командировки. И узнав по возвращении о столь грандиозных событиях, произошедших в его отсутствии, решил никого не слушать, а узнать все из первых уст. То есть у меня и у мамы с сестрой. В общем, вечер был длинный. Хорошо, он не позвонила и предупредила о высоком госте, и еще про то, о чем ему можно говорить, а о чем не стоит. В итоге Самчон получил облегченную версию событий, в которую не вошло повествование о моей первой актерской подработке. Дядя, видно помня историю с посылкой, все добивался от меня признания, было чего или нет. Но я, глядя на него честными-пречестными глазами, отверг все инсинуации, утверждая, что это журналисты напутали. Ничего не было. Однако Самчон, похоже, не забыл содержание письма из посылки с тропьем от Джиона. Поэтому моим словам не верил, чувствуя, что от него что-то скрывают. И возвращался к этому вопросу за вечер несколько раз, вынуждая меня врать снова и снова. Неожиданно для меня, мама и Онни оказали мне поддержку, убеждая дядю, что все, что пишут и говорят в интернетах и СМИ, это происки хейтеров. «Мне сильно повезло, что дядя не видел видео с танцами на столах в Керин. Думаю, до следующего посещения нашего дома он наверняка его увидит. Но к тому моменту я буду уже далеко, в общаге короны. А там охрана, да и не будет дядя устраивать публичный скандал. А мама с он не скажут ему, что этой киношки не видели, и что они тоже в ужасе, отмажутся». Мама рассказала о результатах своих переговоров с семьей Ким. Старшая женщина их семьи, бабушка Дживона, предложила спустить все на тормозах. Мол, президента позорить нельзя, нучку еще служить и служить, а пока дослужат, все и забудется. Взамен госпожа Муран пообещала, что я получу рекламные контракты от их семейного предприятия. После маминого рассказа все задумались, видимо, прикидывая размеры и сдобность плюшек, которые могут посыпаться на наши головы. Я тоже задумался пытаясь представить себе, как это может выглядеть. Выглядеть это должно неплохо, решил я, вспомнив процент мирового рынка производства судов, занимаемый компанией C-Group. Джувон дятел еще тот, но таким его воспитали, и его уже не переделать. Так почему бы не получить компенсацию за моральные страдания от вынужденного общения с ним? Ну, психанул я тогда, бывает. Однако мне же не жить с ним в самом-то деле. Пусть платит. Идиоты должны платить, особенно те, которые с деньгами. Похоже, остальные члены семьи рассуждали примерно в том же направлении. После небольшой паузы все как-то оживились, разом заговорили, строя дальнейшие модели поведения в отношении семьи Дживона. Сунок быстро заткнули, ей не почину что-то решать. Как сказал Джион, ты же девушка, куда тебе? Потом заткнули маму и, в конце концов, совет старейшин в лице дяди вождя принял решение о сотрудничестве краснокожих с бледнолицыми собаками, то бишь нас с джувоновцами. Меня вообще не спрашивали. Просто назначили в этом деле польза извлекателем и все. Что-то вроде старательской лопаты. Самчон взял на себя ведение переговоров и стратегическое управление. Маму придали ему в помощь. Ну а сунок назначили надзирателем за мной, чтобы я отчего не выкинул. Как она будет это делать, когда я буду жить в общежитии, не представляю. Но теперь, по всем вопросам, касающимся Дживона, я должен сначала пообщаться с ней, получить добро и только потом уже действовать. Ну, чистое средневековье, времен Ромео и Джульетты. А говорят, на дворе 21 век. После того, как трудный вопрос был решен с ожидаемой выгодой, Всем сразу полегчало. Опять ели, трепались. Но, по большей части, делал это один я. Рассказывал про агентство, про корону, про школу. Обещал дяде сдать экзамены на отлично, чтобы не посормить честь семьи и его брата. Аж язык у меня устал. Но, стоило довольному моими успехами дяде уйти, как за меня тут же взялись мама и Онни. Им просто срочно приспичило узнать правду про мои похождения с Дживоном в качестве пугала для девиц, жаждавших денег из замужества. Вот как-то так все и было, говорю я, закончив рассказывать еще одну урезанную версию своих похождений. В нее, как и в версию для дяди, тоже не вошли некоторые моменты о моем нелегальном переводческом бизнесе, об угрозах тюрьмой при вербовке в кабинете Дживона, а также история с американцем. Много чего, оказывается, произошло. И да, я уже и сам как-то подзабыл, что обязан Дживон ищу за Америкоса. Все же придется удалять его номер из черного списка. Тем более в свете новых решений компартии, то бишь семьи. «Зачем ты согласилась?» напряженно наморщив лоб и нахмурившись, спрашивает меня Сунок. «Почему не сказала мне или маме?» «Знаешь, где бы этот Дживон тогда был?» Сунок показывает мне крепко сжатый кулак. Верю, охотно верю, что ты способна устроить Чеболю мордобой. Только вот чем это кончится, и где ты будешь потом? Мне была нужна работа, объясняю я он не свои мотивы. Меня нигде не брали, ты же знаешь. А это было именно то, чего я хотела. Первая актерская роль, за которую мне еще и платили. Взяли сразу, без пропы кастингов, как мировую звезду экрана. Где еще найдешь такие условия? Сунок насмешливо фыркает. «Ну ты даешь!» – восклицает она, крутя головой. «Роль! Тоже мне роль! Слезы, а не роль!» «Тем не менее!» – спокойно говорю я в ответ. Она приносила деньги и позволила завязать полезные знакомства. Когда это шоу закончилось, меня уже по знакомству взяли на работу переводчиком. В реальности было не совсем так, но Сунок знать об этом не обязательно. Сунок задумывается. «Однако, крыть ей нечем!» Но она находит, что сказать, чтобы оставить последнее слово за собой. «А теперь у тебя неприятности», — говорит она. «Как думаешь, что скажут твои фанаты, если правда выплывет наружу?» «За все приходится платить», — философски говорю я, пожимая плечами. «Не попробуешь, не узнаешь. Можно всю жизнь прождать чего-то, а оно и не случится». «Правильно, дочка», — встает на мою сторону мама. «Надо бороться и не сидеть сложа руки». Тем, кто трудится, судьба улыбается. Допустим, жизнь полна и совершенно противоположных примеров, вроде «кто не работает, тот ест». Но не будем огорчать маму бессмысленными спорами. Мама сказала, значит, надо ее слушать. «Я устала», – говорю я. «Пойду, полежу?» «Да, да, конечно», – говорит мама. «Иди, отдыхай». «Сунок, ты тоже не тереби сестру. Дай ей отдохнуть перед сунын».